Глава вторая. Событие второе. Журнал «Космополитен» решил создать портрет идеальной женщины. Для этого взяли глаза Элизабет Тейлор, нос Клаудио Шифер, волосы Кристины Агилеры и губы анджелины Джоли. В результате компьютер выдал фотографию Сергея Зверева. «Папа, Петя, ты там уснул?» Пробился сквозь ват в ушах голос Маши. «Ужинать мама Лия зовет». Штелли сидел под яблоней в саду и отмахивался газеткой от мух. Конкретно мешали. Вот нет в природе совершенства. Днем жара была несусветная. Больше тридцати трех градусов повешенный в комнате термометр фиксировал. Вышел Петр на улицу, сел в тенек под эту большую яблоню и... Пот палился в три ручья. Пришлось опять идти в кабинет под кондиционер. Там прохладно, но его рычание отвлекало и сбивало мысли Дождался вечера, стало полегче, и ветерок даже небольшой появился, что для зажатой в ущелье Алматы — редкость. Вышел на улицу снова, сел в это самодельное деревянное кресло и, прикрыв глаза, опять стал пытаться решить, что с новыми знаниями делать. «Аромат опорта, ветерок почти прохлада». Где-то фоном, совершенно не мешая, бренчит на гитаре «Маша Вика». Вспоминая очередную нетленку, которую надо у загнивающего запада украсть. Что-то за унывное Скорпионс, кажется. Почти идиллия. Можно и вспомнить во всех деталях разговор с очередным чудаком-изобретателем Гороховым. Но... Это проклятое «но» есть всегда. Вылезли из каких-то своих щелей мухи. Вроде специально участок лишён всех мест, перспективных для этих тварей. Нет ни туалета типа сортир, обозначенного на карте буквами «М» и «Жо», ни компостных куч и даже трупы мышей, что регулярно приносит крыльцу французский кот «Персик». И те пакуют в полиэтиленовые мешки, и утром Петр их выбрасывает в мусорный контейнер в городе. Словом, ничего, где эти гады могли бы отложить своих личинок опарышей, нет. А вот мухи есть. Парадокс. Горохов — это очередной родственник Филипповны. Оказалось, что товарищ — изобретатель, а его нехорошие дядьки зажимают. Не дают денег на создание придуманного им чудо аппарата что перевернет мир. Дядька-родственник — калерик. Только что без пены, но все равно яростно доказывал Петру запредельную нужность его интеллектора. Родственник был немного похож на Эйнштейна, на ту его фотографию, где он показал язык доставшему великого фотографу, который попросил его чиз произнести. Котел фотохудожник улыбку гения, а совершенно случайно получил самую известную в мире фотографию. У Горохова волосы еще только чуть на висках сидеть начали. Всего 35 лет, но вот залысины уже приличные, лоб здоровущий открывают. Волосы тоже взлохмачены, то ли венком, то ли шапкой затылок окаймляют. Сел он за стол в кабинете напротив окна, и лучи светила, пробиваясь сквозь сдыбленную запускаемыми в нее пальцами шевелюру, превратились почти в нимб. Так по заслугам может точно святой. Выслушал пётр Подвижника и понял, почему Филипповна хотела, чтобы троюродный дядька двоюродной сестры внебрачной бабушки появился раньше, чем Тишков отправит секретное оружие Кремля к пиндосам. Арсений Анатольевич изобрел персональный компьютер. В 1976 году это изобретение повторят Джобс с Возником и примкнувшим к ним Уэйном. А тут вот, сидит за семь лет до этого наш русский изобретатель и показывает ту самую схему, что и повторят яблочники. И показывает не каракули на школьной тетрадке, хотя их тоже. Горохов показывает патент. Все как положено. Клиент, фас профиль, гонорар. Пока что задаток. Работает родственник в почтовом ящике, Омский НИИ авиационных технологий. Это подразделение завода «Полёт», который выпускает ракеты и космические аппараты. И придумал он компьютер для того, чтобы облегчить работу инженерам и чертёжникам. Допустим, надо сделать деталь. Сидит группа конструкторов, готовит чертёж. Затем группа математиков преобразовывает размеры и координаты в математические формулы а формулы превращают в программу для ЭВМ и пишут ее на двадцати листах, после чего несут девочкам-машинисткам. Те печатают на специальных машинках, набивают символы и дырки, получается перфокарта. И вот, наконец, набор перфокарт закладывают во фрезерный станок. Он считывает программу и точит из болванки деталь. А теперь представьте, что машинистка отвлеклась губки подкрасить, в зеркальце поглядеть, и вместо двадцать третьей строчки стал печатать двадцать пятую. «Вся работа на смарку. Слишком много звеньев в этой цепочке. Слишком велик риск человеческой ошибки». Продвинутые у них НИИ. ЭВМ есть. На Ири, наверное. Назвал свое изобретение Омич круто. «Устройство для задания программы воспроизведения контура детали». Так, во всяком случае, указано в патенте, авторском свидетельстве номер 383005 от 18 мая 1968 года. Название не сам придумал. Надоумили в одном учреждении. Петр себе галочку в мозжичке поставил. Устроить потом у них армагедец. Но не из-за того, что пять лет гоняли Горохова, а с точностью до наоборот. От чему запатентовали и обнародовали? Дебилы там что ли сидят и про воровство технологий не слышали? Предназначался разработанный аппарат, прежде всего, для создания сложных инженерных чертежей. Сам Арсений Анатольевич предпочитал называть аппарат экзотически. Программируемый прибор-интеллектор. Посмотрел пётр чертежи. Интеллектор имеет монитор, отдельный системный блок с жестким диском, устройство для решения автономных задач и персонального общения с вм материнской платой, памятью, видеокартой и прочим, за исключением компьютерной мыши. Ну, мышь есть уже. Купим у Ксерокса. Добавим. Изобретение запатентовали. Но денег на опытный образец не дали. Попросили подождать. Самому раздобыть необходимые 80 тысяч рублей простому советскому инженеру не удалось. Он взялся за новые проекты, а великое открытие так и осталось на бумаге с водяными знаками. «Чего это еще за новые проекты?» Прямо ожидал услышать чего-то сверхъестественное, но и услышал. «Плоттер!» — послышалось, мозг перевозбудился. графа построитель Нужно же потом чертежи на бумагу перенести!» графа построитель А почему интеллектор? Слово какое-то не наше. Я стал думать, как устроить процесс, укоротить цепочку, избавиться от перфокарт. Взялся за разработку устройства, которое само чертило бы контур детали, позаложенные в него программе. И уже тогда понял, что это нечто большее. Если снабдить подобными аппаратами всех сотрудников предприятия и объединить их в единую сеть, рабочий процесс станет более эффективным. Одним словом, интеллектор... «Вот, сразу интернет, плоттер и компьютер. Может, не нужен возник? Сейчас спросим. Арсений Анатольевич, а как вы себе жесткий диск представляете?» «Что такое жесткий диск?» а «Ладно, чуть позже. Расскажите-ка мне про ваши попытки получить патент». «Попытки, пытки. На то, чтобы получить авторское свидетельство, у меня ушло почти пять лет» во Всесоюзном научно-исследовательском институте государственной патентной экспертизы, где рассматривают заявки изобретателей, просто не могли взять в толк, что это за прибор, и сомневались, что он вообще может существовать. Почему? Какое давали заключение? они не могли поверить, что такое программируемое устройство можно собрать, и оно будет работать. Грустно засмеялся Горохов. И? Началась у меня переписка с сотрудниками в НИИ ГПЭ. «Вдумчивые люди», — почесал кончик носа Горохов. «Искали зацепку, как сделать, чтобы в моем изобретении не было новизны. Так положено. Открытие в СССР не регистрируют, только изобретение. А согласно патентному праву, для регистрации изобретения надо провести его экспертизу, найти прототип или аналог. В моем же случае не было ни того, ни другого. Оно будто с луны свалилось. В других странах таких патентов они тоже не нашли». Я получил от них письмо «Приезжайте, побеседуем». Поехал в командировку в Москву. Женщина, которая рассматривала мою заявку, вышла со мной на лестничную клетку и говорит «Советую вам взять в качестве прототипа своего изобретения топор». «При тут топор?» «Спрашиваю». «Да чтоб не было новизны». В конце концов, эта моя заявка попала к сотруднику, с которым удалось найти общий язык. Оказался родом из Новосибирска, почти земляк он ты помог мне составить описание предложил сделать из интеллектора прибор для рисования иначе бы авторское свидетельство вообще не дали и название придумал устройство для задания программы воспроизведения контур детали пётр еще раз прошелся по описанию преобразователь то что потом будут называть материнской платой блок управления блок вывода программы и запоминающий блок то есть жесткий диск Какое отношение это имеет к персональному компьютеру? Конечно, то, что было запатентовано, персональным компьютером не является. Это какой-то электронный вычислитель для решения более-менее узкоспециализированной задачи. Однако, если кое-чего добавить и написать нормальные программы, то один шаг останется до компьютера. Этот шаг — процессор Intel. Подождем, не будем бежать вперед паровоза. Как на производстве отнеслись к вашей победе над бюрократами? Вернулся я в Омск. Предложил своему руководству включить средства на создание интеллектора в бюджет института. И услышал в ответ. «Горохов, угомонись, наконец! Авторский получил? На доску почет тебя повесили? Что тебе еще надо? Премию за изобретение в размере 50 рублей получил? Правда, угомонись!» Верное решение. «Почему?» «Я думал, мне сказали...» «И сказали правильно?» «Ничего не понимаю». Опять полез ним создавать обеими пятернями. «Почему Циолковский ракету построил?» «Думаете?» «Точно знаю. Я дам вам, товарищ Грохов, куда больше, чем восемьдесят тысяч». «Нет, их, если надо, конечно, тоже дам. Езжайте, увольняйтесь и приезжайте сюда. Фамилию Казмецкий, слышали?» Вот поступите в его министерство. Мы как раз создаем группу по разработке именно такого устройства. Купим сотню цветных телевизоров во Франции. У Ксерокса приобретем компьютерную мышь и графический интерфейс. У них же клавиатуру. А вы пока с Казьмецким переговорите, чего вам для счастья надо. Сколько сотрудников, размер лаборатории. Где и какие детали с элементами достать. Какие станки из ЧПУ, чтобы на них обкатывать ваше детище. Тоже ведь лучше, наверное, японские или французские. Ну а в скором времени к вам из Америки помощники подтянутся. Головастые пацаны. Да, если нужно любого человека откуда угодно изъять в вашу новую группу устроить, то не стесняйтесь. Даже если это Академик Лебедев. Будет на вас работать. Папа Петя, но ты ужинать идёшь или нет? Все уже за столом. Вот вечно на самом интересном месте. Иду, Маша, иду! Пока шел в дом, вспомнил пиетет, что слышался в голосе Горохова, когда он на Ире упомянул. «Машина стоит 50 тысяч советских рублей, то есть 70 тысяч долларов, и занимает целую комнату. И просто подключена к пишущей машинке. А еще есть ЭВМ Минск-32. И вроде бы на Украине своя. Срочно нужен Джобс. А еще товарищ типа Эндрю, который все может достать и всех купить». «Предстоит борьба с интернетом. Лучше бы его победить и сделать ручным».